Глава четырнадцатая. Утро началось со звонка моего невероятно живучего будильника. Ещё до вопля горгульи в коридоре. Тренер назначил сбор команды до побудки. Сбегав в душевую, я выгулила Беллу, сдала её сонную, ещё более сонной горгульи. Руби предстояло стать нянькой для мелкой на день игр. Забрав Беллу, горгулия вручила мне большой свёрток. «Порма!» Зевнув во все клыки, она с лисичкой под мышкой вылетела в окно. Развернув плотную упаковку, я вытащила голубое платье с небольшим вырезом, без рукавов, с плотной вставкой, подчеркивающей талию и едва достающей до колена юбкой, расходящейся к линиями. Кроме произведения неизвестного мастера иглы, в свертке обнаружилась короткая сине-зеленая куртка, коричневые штаны и такого же цвета высокие мягкие сапоги. На плече куртки красовалась небольшая надпись «Институт теневой и боевой магии». Интересно, кому пришло в голову заменить нормальную рубашку на укороченное платье? Или это и есть традиционные мотивы? Как в седой древности, надела брюки, прикрывая смущающие окружающих тылы. Хорошо хоть юбка до колена, и благодаря покрою легко расходится. а не до пола и из цельного куска ткани, как носили заядлые модницы. Вот бы я повеселила публику, пытаясь в ней побегать. Переодевшись в форму, я собрала волосы, закрепив шпильками, и поправила перчатки, опутанные двойной защитой. В столовую шла, мысленно скрестив пальцы на всех конечностях. Только бы защита на перчатках помогла. В полупустом зале... Повар и два несчастных студента, попавших на дежурство и угодивших под ранний подъём во имя сытой жизни команды, зевали в фартуке. Юрген, Кристоф, Варт и Стейн усаживались за стол. На теневиках тоже были сине-зелёные куртки, голубые рубашки, коричневые брюки и сапоги. Я даже неуютно почувствовала себя в своём платье. Не то чтобы я ожидала увидеть парней в чём-то подобном. «Но почему, спрашивается, от традиции должна страдать только я?» «С добрым утром, светлячок! Просыпайся мы тут!» Кристоф махал руками, показывая на лишний поднос рядом с собой. Судя по его улыбке и искрящемуся в глазах смеху, делал он это с того самого мега как я вошла в столовую. «Похоже, парни взяли мне завтрак. Прекрасно!» «Отличный отвлекающий маневр!» хмыкнул блондин, трогая нос и поглядывая на моё декольте. Захотелось опустить глаза и убедиться, не отросло ли там чего лишнего. Кристоф получил под ребра локтем от Варда и расхохотался. «Не дёргайся ты, так я пошутил! Хорошо смотришься! Просто я тебя первый раз в нормальном платье вижу!» Кристоф скривился, потёр под столом ногу. Кажется, ему прилетело и каким-то заклинанием от змея. «Хорошо выглядишь!» Прогудел Варт и опять уткнулся в тарелку. Юрк промолчал. Он косился на дверь. Видимо, высматривал наш запас, который не успел выбраться из больницы. А тренер так и не сказал, кто в нем будет, кроме меня. Стейн изучал меня так, словно в дополнение к платью у меня появилась пара рогов или копыт. При этом мой наряд его вовсе не интересовал. Это было немного обидно. Прогнав неуместное чувство, я решила заняться насущной проблемой, той самой, ради решения которой почти всю ночь сидела над перчатками. Устраиваясь на скамейке рядом с блондином, радостно вещающим, что по слухам принцесса приедет с матерью, я осторожно коснулась рукой бока нашего командного балабола. Но Кристоф, сменив тему, продолжил разглагольствовать о том, кого выберет ее высочество для личной беседы, если вообще выберет. Ведь слухи вполне могут быть только слухами, а поездка принцессы по местам, где взращивают победители игр, лишь способом с выгодной стороны показать народу ее высочество. До конца завтрака я ждала откровений. Но Крис оставался Крисом. Сто слов в минуту и куча оптимизма. Получилось? Перчатки работают? Выходило, что да. Оставив подносы с посудой повару, мы отправились на стадион. Алый край солнца выползал из-за горизонта, подсвечивая цветочные арки. Ими украсили ведущие к стадиону дороги. Первые лучи расписывали высокие белые стены здания, возведенного в рекордные сроки посреди территории института. Солнечный свет пытался наполнить огромную чашу, разогнать туман на круглом поле, спугнуть тени, спрятавшиеся в уходящих вверх ложах. В коридорах под местами зрителей и помещениях для команд и обслуживающего персонала С этой задачей справляли светильники. Наша раздевалка находилась рядом с выходом на арену. В запутанных переходах оказалось на удивление людно. Сновали горгульи, носились маги, отвечающие за защиту зрителей, перепроверяли заклинания. Шныряли неприметные господа неопределенной внешности и возраста, наверное, охрана принцессы. На свои места в ложах шествовали команды из других магических учебных заведений. Их можно было легко выделить из толпы по форме игроков. Разных цветов, но такого же фасона, как у нас. Среди них были почти все команды, прошедшие в основной этап. В отличие от меня, парни не ползали на четырех костях после тренировок и следили за соревнованиями, просматривая записи на линзах. Кто победил, прошел дальше, у кого замена. Все это я узнавала из болтовни Кристофа. К счастью, больше с командами никаких странных происшествий не происходило. Игры шли вполне обычно. Нам выпала честь открывать основной этап. Плюс визит принцессы. И почётное чужестранное лицо в лице наперсника принца Агды. Неудивительно, что остальные команды решили сюда приехать. Мы как раз вернули в сторону раздевалки, когда на горизонте появились солнечные маги в жёлто-белой форме. Промаршировав мимо, наши противники направились к гостевым ложам. «Они не заблудились?» — озадаченно протянул Кристоф, взъерошивая пальцами светлые пряди на макушке. «Может, догнать и сказать, что они туда свернули? Нехорошо как-то потерять противников до игры». «Они там, где надо», — к нам подбежала счастливая Изабель. На ней красовался такой же наряд, как на мне. «Значит, тренер всё же взял её в запас». По крайней мере, теперь я не одна буду сидеть на скамейке запасных. А с другой стороны, теневичка с её ставками — так себе подмога. Жеребьёвка была подстроена. Двое из судей хотели порадовать зрителей зрелищем. Их выгнали. Сияя, как новая монета, просветила Изабель, поглядывая на сумрачного Юргена и нахмурившегося змея. Брюнетка поправила замысловатую прическу с длинными локонами сзади. Жеребьёвку в экстренном порядке перепровели и... Дверь раздевалки открылась, и брюнетка запнулась на полусловие. «А вы продолжайте. У вас неплохо получается меня замещать», — с сарказмом разрешил тренер. «Теперь у нашей команды новый противник, и это не солнечные». Изабель похлопала ресницами, сделав вид, что не заметила радостного настроения Эмерсона. Тренер насмешливо махнул рукой, приглашая нас зайти в раздевалку. Внутри, кроме ненужных нам шкафчиков, имелись скамейки, стул и стол Эмерсона. Он чудесным образом переместился из его кабинета на полигоне сюда. Для полной картины не хватало горгулей, они были заняты патрулированием территории. Дождавшись, пока мы сядем, тренер встал у стола и, перекатываясь с пятки на носок, сообщил. «Наша служба сплетен ставок узнала всё верно. Жеребьёвка признана недействительной. У нас новый противник». Двое судей из коллегии жюри решили подогреть интерес к играм и поставили на открытие основного этапа друг против друга давних противников. Их подлог вскрылся. Но поскольку на играх лично присутствует принцесса, Агдарский гость и толпа почетных граждан Фридхольма, перенести соревнования на другое число не решились и быстро перетасовали команды, обрадовав тренеров. Выпустили официальную проекцию с новостью, которая тут же полетела по всем линзам. Нашими противниками стали адепты высшей школы Бродвика. Команда «Серая лошадка». Однажды они даже побеждали в играх, пару раз выходили в полуфинал. Но всегда среднячком, проползая в последний момент по очкам. Однако на этом отборочном туре неожиданно разбили более сильных соперников пух и прах. Поговаривали, что их ректор, он же тренер, скупил себе подходящих игроков из тех вузов, что не попали в отборочный тур. И не прогадал. Итог. Мы их не знаем, но и они нас тоже. Но... Ждать всего, подытожил тренер. Змей согласно кивнул. Юрк прищурился, явно предвкушая грандиозный, магический и не очень мордобой. Варт? Как Варт изучал стену за спиной отца. А Кристоф что-то тихо бормотал себе под нос. Видимо, ему очень хотелось поделиться мнением, но его слегка смущал тренер. Глаза Изабель странно сияли, словно она только что сорвала джекпот. «С основным блюдом закончили», — Эмерсон смерил взглядом брюнетку. «Теперь закуска. Ректор высшей школы бытовой и прикладной магии проил-таки плес жюри. Юргена дисквалифицировали на одну игру. Можешь разоблачаться и топать на трибуну». юрк помрачнел. Змей прищурился, сверляв взглядом тренера. Кристоф прекратил бормотать. «Я подобралась. Везением это сложно назвать. Команде без нападающего будет трудно. Но пусть тренер выберет меня». «Выбор у меня небольшой. Я бы даже сказала, между березой и осиной, когда нужен дуб». Эмерсон будто специально тянул с ответом. «Дженс, ты выходишь вместо Йоргена». Изабель довольно заулыбалась. Я уныло вздохнула. Ожидаемо. Только от этого обидно ничуть не меньше. «На этом всё», — отрезал тренер. «Всё, что могли, мы с вами обговорили. Ориентируйтесь по ситуации. Теперь у вас есть час до представления команд. Можете поглазеть на зрителей из арки, чтобы потом не было сюрпризов с внезапным «Там моя любимая шляпница сидит покрасуюсь и немного». «Никаких шляпниц, молочниц, девушек, дедушек и внезапно обнаруженных на трибуне родственников. Только игра. Не ставки. Вам ясно, Дженс?» «Да, сэр», — без вдохновения ответила Изабель. «Свободны». Тренер уселся за стол, взял бумаги. «Иногда я забывала, что кроме работы с командой, он еще и преподает. Или это такой способ выгнать нас из раздевалки?» Оказавшись с парнями и довольной Изабель, я поняла — всё немного сложнее. Эмерсон выставил нас изучать местность из арки, через которую игроки выходят на поле, как раз когда прибыли наши противники. Парни в красно-белых куртках шли по коридору к соседней раздевалке. В последнем ряду я заметила удивительно знакомую тёмную макушку. «Не может быть!» Я проскользнула мимо змея, и встретилась взглядом с братом. На нём была красно-белая форма и перчатки. «Бернард, какого беса ты тут делаешь?» — вырвалась у меня. «Того же, что и ты, сестричка!» — улыбнулся брат и повернулся к высокому худому парню. «Я скоро. Надо же с сестричкой поздороваться». И его команда исчезла за дверью раздевалки. Моя дружно, с нескрываемым интересом, Изабель, и мрачно, Стейн и Юрк, изучала Бернарда. Брат подцепил меня под локоть и потащил к выходу из коридора. Остановился в арке. От арены нас отделяло пять-шесть шагов, не больше. В ложах переговаривались команды, шумели первые зрители, мелькали яркими бабочками шляпы и зонтики дам. Почётные гости торопились занять свои места, с любопытством поглядывая на отделанную цветами и опутанную дополнительными защитными заклинаниями будущую обитель принцессы, пока ещё пустую. Но мне было не до гости. «Что ты тут делаешь?» — переспросила я, высвобождая руку из схватки брата. «Решил поступить, как и ты, и воплотить свои мечты». Он пожал плечами. «То есть?» — я смотрела в голубые глаза, блестящие от раздражения, злые. «Почему ты в их команде? У тебя ведь нет дара!» Брат насмешливо улыбнулся. «Есть?» — растерянно выдохнула я. Бернард издевательски кивнул. В каштановых волосах запутался солнечный зайчик. Он никак не вязался с торжествующей насмешливым выражением лица брата. «Мы близнецы, сестричка!» Его губы скривились. «Как бы мне не хотелось это забыть!» Слова ударили. Обидой, болью, непониманием. Но он именно этого и хочет. Чтобы сбежала, чтобы не нужно было ничего говорить. «Мы близнецы, тут он прав». В наших головах появляются очень похожие мысли. «У тебя тоже нейтральный дар?» — спокойно спросила я, кожей чувствуя удивление и растущее раздражение Бернарда. «Почему ты скрывал? И как попал в команду? Ты ведь не учился?» Губы брата снова скривила усмешка. «Учился?» — догадалась я. «Но отцу не нужен был второй бесполезный маг в семье. Что это было, Бернард? Частные уроки?» «Заочное обучение, на котором ты появлялся только на экзаменах, а всё остальное пересылал по линзам и почтой?» Размышляла вслух, старательно улавливая изменения мимики брата. «Она у нас похожа. Нейтральный дар, заочное обучение. Вот значит как». «Ты сказал, что отец мне потакал, потому что сам хотел учиться, как я, не прячась», — продолжала я. Бровь брата едва заметно дёрнулась. «Да». «Всё верно. Но к играм проявила интерес принцесса, и ты стал выгоден отцу тут», — выдавила я. Лицо брата осталось равнодушным. Не то. «Ты сам предложил ему?» — я отвела взгляд, покосилась на ложе. «Если я права?» Фигуру отца я отыскала быстро. Он с мамой и сестрой сидел в одной из гостевых лож. Не тех, в которых были приглашённые гости, а тех, что выкупали состоятельные горожане. Отец в пальто из самого дорогого твида. Мама — миниатюрная блондинка с идеально уложенными светлыми волосами. И Нэнси, немного уступающая ей в идеальности образа и отсутствии лишних складок на накидке. Все трое выглядели куда презентабельнее некоторых приглашенных лаэрнов. Дружная семья пришла болеть за сына. А я просто лишняя проклятая дочь. В груди разлилась неприятная горечь. Не то, чтобы я не знала, но так явно мне показали моё место впервые. Нет, впервые было, когда отец предложил домик. Но тогда я была слишком занята поисками решения, чтобы меня этот факт задел. «Надеюсь, нам не придётся воевать на арене», — пробормотала я, отступая от брата. Бернард хмыкнул и пошевелил пальцами, точно как я. «Тени и солнце пошутили, когда поделили между нами всё пополам. Да, сестричка?» «Да, брат», — точно сказал. Иногда мне казалось, что мы не просто отражение друг друга, а часть единого целого. В детстве это было здорово — знать, что есть тот, кто тебя всегда поймёт. Потом детство закончилось, и мой близнец стал кем-то чужим. «Ты всё ещё можешь выбрать домик, сестричка», — напомнил о себе Бернард. И добавил снисходительным тоном. «Девочкам лучше выбирать простые пути». «Я выбрала». Согласно кивнула я. «Иди ты к своей команде, братик». А в голубые глазах Бернарда всколыхнулась злость. Он вытянул руку и попытался похлопать меня по макушке. Как в детстве, когда неожиданно оказалось, что он выше меня. Я отпрянула. Неделя тренировок не прошла зря. Развернувшись на каблуках, брат направился к раздевалкам. «Какие-то сюрпризы?» Змея следил за нашим разговором и сразу же подошёл вплотную. Едва заметно коснулся руки, затянутой в перчатку. Я грустно улыбнулась. «Ещё какие! У брата нейтральная магия, он учился заочно, а я ничего не знала». «Не грусти, мышка!» Стэн легко дотронулся кончиками пальцев до моей щеки. Надо было отшатнуться, но не смогла. «Наше незнание — это не наша ошибка, а чужое решение», — тихо сказал он. Я замерла, согретая теплом в его взгляде и неожиданной лаской. «Идут!» — обрадованный вопль Изабель заставил повернуть голову, прерывая прикосновение Змей отступил, уставился на брюнетку. Наша команда наблюдала за зрителями с противоположной стороны прохода. Изабель с линзой в руках что-то шепотом объясняла. Очевидно, тем, кто опять сделал какую-то ставку. Юрген разглядывал артефакт в её руке, прицениваясь к нему, как кот к клубку Кристоф махал руками, кого-то приветствуя то в одной, то в другой ложе. А Варт, возвышаясь за их спинами, как дуб над берёзками, через головы товарищей, задумчиво и не отрываясь, смотрел на королевскую ложу. Туда, в сопровождении безликих господ из охраны, заплывал целый цветник празднично разодетых лаэрн В воздухе тут же засверкали сотни линз, закружились у ложи, и на чаше стадиона появилась проекция свиты принцессы. Впереди пёстрой стайки девушек, точно две сестры, держась за руки, шли принцесса Стефани и её мать. За принцессой, на шаг позади, шествовал почётный наперсник принца Агды. Невысокий, с чуть раскосыми глазами темноволосый парень был одет во вполне обычное тёмное пальто. Никаких традиционных для его родины халатов. На его фоне Стефани с матерью выглядели особенно эффектно. Обе златоволосые... в накидках из бледно-голубой ткани, расшитой золотой нитью. В прическе её высочества поблёскивала алмазными слезами изящная корона. Но принцесса отличалась от матери не только наличием украшения, тёмными почти чёрными глазами и заметной горбинкой на носу, доставшимися ей от отца. Лаэрна Бриар больше напоминала утончённую статую, чем живую красавицу. Казалось, вся жизнь ушла в дочь. Принцесса с интересом посматривала по сторонам, что-то спрашивала у фрейлин, успела сделать тысячу дел, пока устраивалась в высоком кресле с короной на спинке. Лаэрне Бриар заняла место рядом с дочерью. а Лаэрне Бриар ходила множество слухов. В прошлом фрейлина матери императора она приехала Фридхолем из Крохотного Горного Королевства, одного из тех, где горсткой горцев правит целый король, а все королевство — это лишь затерянный среди скал поселок. По слухам, она была потомком одного из таких королей. Сиротой, чудом выжившей под лавиной, не оставившей ничего от её родного городка. Лаэрна Бриар всегда отличалась строгостью и красотой. Неудивительно, что однажды на неё обратил внимание император. И то, что он признал её ребёнка, сделав девочку наследницей, считалось высшим проявлением любви нашего правителя к фаворитке. «Мне же казалось, что всё проще». Стефани была единственным ребёнком императора. Он просто хотел удачно пристроить трон, оставив многочисленную родню с носом. Что-то громко треснуло. «Ты хоть знаешь, сколько она стоит?» — возмутилась Изабель. Я оторвалась от созерцания принцессы. Брюнетка, стиснув кулаки, смотрела на Юркина. А он крошил в пальцах её линзу. «Ты мне заплатишь!» — Изабель ткнула пальцем в грудь Юрга. Тот пожал плечами. «Счёт выпишешь?» «Голову себе выпиши!» — буркнула брюнетка, доставая из кармана новую линзу. Едва заметное движение руки теневика и тьма, сорвавшаяся с его пальцев, захрустела артефактом в руке брюнетки. «Ты что творишь?» — прошипела она, выуживая из кармана третью линзу и отступая. «Выполняет приказ тренера», — отозвался вместо друга змей. «Тебе было сказано никаких ставок на играх». «Вот на играх их не будет!» Изабель активировала линзу и понеслась прочь по коридору. Юрген вопросительно покосился на командира. Тот поморщился. Парни остались на месте. Никто в погоню за брюнеткой не ринулся. Из коридора тем временем донеслось айканье, потом Изабель торопливо извинилась. Ей ответил Бернард. Судя по тону, брат был ничуть не обижен. — Лапусь, может, сходишь, скажешь ей, что он твой брат? — шутя предложил Кристоф. успевая и махать очередной девушке из очередной ложи и следить за происходящим. «Пусть сами разбираются», — отказалась я от сомнительного удовольствия спасать брата из коготков Изабель. Судя по доносящимся репликам, брюнетка была в полном восторге от знакомства. Брат отвечал сухо. Очевидно, радость от того, что в объятия нырнула такая красотка, прошла. В кармане куртки зажужжала. Вытащив артефакт, Я нахмурилась, глядя на появившиеся на поверхности личика одной из подруг сестры. Нажав на портрет, я поняла, что девушка прислала готовую проекцию. «Привет. Помнишь, мы играли в песочнице?» — спросила непонятно кого подруга Нэнси. «Мы тогда ещё кукол не поделили». «Не помню. И не понимаю, зачем мне это вспоминать». «Ты тогда ещё брата подговорила, и вы утащили у меня куклу. Большую такую, с зелёными стеклянными глазами», — продолжала вещать запись. «День воспоминаний?» — хмыкнул змей, показав на картинку. «В честь какого праздника?» «Мне и самой интересно». А подруга сестры продолжала увлечённо делиться воспоминаниями. «Я уже была готова убрать проекцию, как она сказала. Нэнси просила тебе переслать. Она сказала, что отец ни за что не станет досматривать глупые бредни о детских обидах. В общем, смотри дальше». И её лицо пропало. Замелькали наскоро снятые на линзу документы, разложенные, судя по всему, прямо на отцовском столе в его кабинете. Вот, значит, за что Нэнси посадили под домашний арест. Сестричка добралась до семейного архива, а папа не простил ей неуместного любопытства. Я быстро убрала проекцию, положила линзу в карман. Потом всё внимательно посмотрю. Вдруг найду что-нибудь интересное, касающееся проклятия. «Что за тайные послания, Мартина?» Стейн опёрся о стенку, отгородив меня от Кристофа иварда Последний всё ещё с непонятным благоговением изучал королевскую свиту. «Выдержки из семейного архива. Хочу подробнее узнать о тёте». Проклятие подталкивало выложить правду до последней капли, поэтому я отвечала честно. Отец считает, что он мне всё рассказал, а бумаги лишняя. «Десять минут до начала игр». Прозвучал над ареной усиленной магией голос Глашатая. Уже? Я в панике оглядела ложи, заполненные шумящим разноцветным морем людей. Игра вот-вот начнётся. А я так и не придумала, как подобраться к принцессе. Не знаю, будет ли толк от знакомства с ней, но упускать шанс нельзя. А что делать, неясно. Остаётся одно — смотреть внимательно, и, если подвернётся случай, сделать ход первый.